Глава 2. Временная база Рейнского протектората Турин. Местонахождение неизвестно. Вильям Форсети стоял возле обзорного экрана. Он смотрел, как рабочие, вкалывающие в вакууме, сновали вокруг корпуса его крейсера, и каждый из них был одет в специальный скафандр для работы в открытом космосе. Они были оснащены не только микродвигателями, тусклые вспышки которых он порой замечал, Эти скафандры были предназначены для пространственного маневрирования в условиях нулевой гравитации, но также являлись и экзоскелетами, которые значительно усиливали физические возможности и в то же время давали чрезвычайную точность движениям. Настоящие мастера владевали ими настолько хорошо, что могли продеть тончайшую нить через игольное ушко. На глазах командира они стали осторожно снимать пластины поврежденной брони правого борта, От вида уродливого шрама, который протянулся почти на 30 метров, от 56-го шпангоута на броне его красавца у форсете защемило сердце, как если бы он смотрел на собственного изувеченного ребенка. Рабочие установили магнитные захваты на поврежденных секциях, и один из них, вероятно, главный инженер Верфи, махнул рукой. Под воздействием силовых захватов огромная оплавленная бронеплита из композитных материалов толщиной в 50 сантиметров плавно отошла из своего места, обнажив внутренний подброневой корпус корабля. Форсити внимательно следил за действиями рабочих. Он старался заметить какие-либо огрехи в их работе, хотя и знал, что вероятность этого очень мала. Все они были прекрасными профессионалами и истинными патриотами своего государства. Позади него раздался спокойный голос, который отвлек Вильяма от этого зрелища. «Представляю, что ты сейчас чувствуешь». Форсети обернулся. Неспешной походкой к нему подошел начальник станции Турин. Он едва заметно прихрамывал на левую ногу, вследствие давней травмы, от которой он так и не оправился. «Как будто смотришь на собственного ребенка на операционном столе», заметил подошедший. Капитан, покоящегося в открытом доке крейсера, кивнул, признавая правоту его слов. «Этот парень...» Оказался очень хорош. Начальник верфи достал из кармана своего кителя старомодную деревянную трубку и начал забивать ее табаком из полимерного пластикового кисета. «Ну, учитывая разницу в тонаже, я вообще удивлен, что он смог дать столь...» Он прикусил мундштук трубки зубами и задумался, словно подбирая подходящее слово. «Столь достойный ответ!» Это был чертов лучник. Со злостью бросил форсети. «Сергей!» «Я ожидал встречи со старой звездной гончей, а не с их новеньким эсминцем!» Он вздохнул и вновь повернулся к обзорному окну, за которым рабочие уже приступили к отсоединению следующей поврежденной секции. В задумчивости Форсетти облокотился на раму иллюминатора и прижался к его холодной поверхности лбом. «В следующий раз я такой ошибки не допущу!» В окне отразилась вспышка крохотного огонька, и в нос ударил сладковатый запах табака – который тут же начал распространяться по помещению. Незаметно для своего собеседника Форсетти усмехнулся. Он уже давно привык к этой его старомодной привычке. «Ты в курсе, что эта дрянь когда-нибудь убьет тебя?» «Нет. Спасибо современной медицине. И ты это знаешь. А то, что меня так подкалывал твой отец, не дает тебе права заниматься тем же, щенок!» Форсетти улыбнулся. «Вы уже разобрались, что именно произошло?» Капитан, покоящегося в дуке крейсера, кивнул. «Мои тактики и операторы РФ все еще работают с симуляторами и записями боя. В любом случае, наши системы ПРО оказались на 11% эффективнее, чем предполагали конструкторы. И все равно они смогли провести к тебе две лазерные боеголовки». Ответом было молчание. Форсетти уже не раз просматривал запись боя. Все прошло как нельзя лучше. Капитан верденского эсминца поступил именно так, как сделал бы он сам на его месте. Раскидал автономные сенсорные платформы по вектору предполагаемого появления цели и уселся в засаде. Вот только им было невдомек, что его крестоносец занял выжидательную позицию на границе системы и медленно, словно призрак, следовал за верденским эсминцем с момента его появления. Первый залп нельзя было назвать удачным противник отчаянно маневрировал, а количество ложных электронных целей и помех, которыми излучатели системы рэп наполнили пространство неприятно удивили капитана крестоносца. Тем не менее из 18 ракет к эсминцу не прорвалась ни одна. четыре потеряли цели сошли с курса, а еще пять были сбиты противоракетными запущенными с эсминца. 9 вошли в ближнюю зону про, за которую отвечали кластеры лазерных излучателей. Ее глубина составляла 400 тысяч километров, и чтобы ее преодолеть и выйти на рубеж атаки, ракетам потребовалось 8 секунд. Ни одна не достигла цели, хотя последняя почти вышла на отметку в 25 тысяч кликов, которые были необходимы ей для детонации, и была сбита за мгновение до того, как успела это сделать. Форсетти прекрасно понимал, в чем его ошибка. Желая как можно дольше оставаться незамеченным, Он приказал запустить ракеты с меньшим ускорением, чем должен был, рассчитывая этим скрыть излучение их двигателей. К сожалению, его план строился на том, что его целью будет корабль уже устаревшего класса, а не более современное судно с сенсорами и оборонительными возможностями, куда более мощными, нежели у его предшественника. Это была именно его ошибка, которую он тут же исправил, дав по противнику полный бортовой залп ракетами с заложенной в них программой которая отсрочила запуск двигателей. Сделано это было для того, чтобы он успел тут же развернуть корабль другим бортом и разрядить в противника уже заряженные и подготовленные к стрельбе пусковые установки другого борта. Как только выпущенные снаряды настигли летящие в пространстве ракеты второго залпа, сработала программа, которая включила двигатели летящих по инерции ракет, превратив то, что должно было быть отдельными, разрозненными залпами в единый смертоносный ракетный вал. И в этот раз он уже не прятался. Его снаряды шли почти с максимально возможным ускорением, уменьшая тем самым время их нахождения в зонах ПРО противника. Вот только верденский эсминец не собирался изображать из себя мальчика для битья, ответив огнем на огонь. Его ракеты были несколько быстрее, чем снаряды крестоносца, но их было в три раза меньше. А системы ПРО тяжелого крейсера с массой покоя почти в 220 тысяч тонн оказались куда более эшелонированными. Все ракеты эсминца были сбиты перехватчиками, даже не дойдя до ближней зоны перехвата. А затем собственный залп крестоносца, хоть и изрядно прореженный противоракетным огнем противника, обрушился на эсминец. Из 36 ракет кораблю прорвались 13. Лазерные боеголовки начали рвать верденский корабль на части. И, вспоминая этот момент, Форсете отдавал должное незнакомому верденскому капитану. Даже в такой ситуации тот не растерялся и смог повернуть эсминец, подставляя под огонь рассредоточившихся ракет еще целые щиты. И успел дать залп из пусковых, с уцелевшего борта. Никто не ожидал, что из десяти направленных на крейсер ракет 70% будут составлять «Птички Рэп». Это неприятное открытие показало себя во всей красе, когда экраны операторов противоракетной обороны крестоносца затопили помехи и ложные цели. Ведя беглый огонь, они смогли сбить шесть ракет. К крейсеру прорвались четыре, из которых две были платформами электронного противодействия и две атакующими птичками. Кулаки Вильяма сжались от воспоминаний, когда его корабль задрожал от попаданий, которые пробили щиты раскаленными спицами, вгрызлись в броню его корабля. Но куда тяжелее ему было вспоминать то, что последовало дальше. Вздохнув, он прогнал из головы неприятные мысли и повернулся к Сергею. «Как идут дела с ремонтом?» Начальник верфи выпустил колечко дыма в направлении стекла и простирающейся за ним безбрежной пустоты. «Броню мы заменим в течение пары дней», — ответил он наконец. «Это не проблема. Композитных материалов у нас полно, а вот с другими повреждениями будет посложнее. Ты же знаешь, наша база тут временная. Мы испытываем некоторые трудности со снабжением и...» «Сергей, мне это прекрасно известно. Тем не менее, я хочу знать, что можно отремонтировать прямо сейчас». Мужчина вздохнул и достал из кармана кителя небольшой ручной терминал. Нажав несколько кнопок, он вызвал в воздухе небольшое голографическое изображение крейсера, вокруг которого тут же появились строчки текста с перечислением повреждений. «Как я уже сказал, броня не проблема. Две ракетные пусковые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению. Также уничтожена одна энергетическая батарея еще две повреждены». «Уничтоженную мы демонтируем и заменим, как только мои ребята полностью снимут поврежденную броню, а те, которые еще на ходу, восстановим. Спусковыми хуже, но и там мы что-нибудь придумаем. Основная проблема – это сенсорные системы». Сергей набрал нужную команду, и в воздухе появились строчки с необходимыми системами, которые требовали полной замены. «Радарные лидарные комплексы правой передней полусферы полностью уничтожены. Заменить нам их нечем. Я уже отправил сообщение о необходимости прислать всю секцию для замены целиком. Но у курьера путь только в одну сторону займет почти 13 дней. Плюс путь обратно. Так что если они вышлют замену сразу, в чем я сильно сомневаюсь, она придет только к концу следующего месяца». «И это только в том случае, если наш запрос не засунут под сукно и сразу же выделят требуемое. Плюс еще неделя на установку и прокладку коммуникаций, которые придется делать почти с нуля». «Знаешь, эти ракеты оказались мощнее, чем я думал». «Да, нас это тоже удивило». «Вильям, ты ведь понимаешь, что вместо запчастей курьер может доставить новые приказы». Форсетти тяжело кивнул, глядя, как очередная поврежденная секция брони, снятая с крейсера, буксируется в сторону от корабля, чтобы не мешать работе. «Приказы не обсуждаются, Сергей?» «Да, парень. Больше не допускай ошибок!» Вильям Форсетти покачал головой в ответ на эти слова. «Не переживай. Их больше не будет!»